Так здесь хорошо. Какой свежий воздух. Чевостик, сделай глубокий вдох, а потом выдох. Когда человек вдыхает, грудная клетка, которую образуют ребра, расширяется. И легкие, так называются два органа, расположенные в грудной клетке, которые их надежно защищает наполняются воздухом. Сейчас проверю. <свき><свき> Точно. Интересно. Я ведь носом дышу. Как же воздух в легких оказывается? Сначала он попадает в ноздри, а оттуда в носовую полость. Там воздух согревается и очищается от пылинок. Потом через глотку направляется в трубку Которая называется трахея. И эта трубка идет к легким? Не сразу. В верхней части груди трахея разделяется на две трубки поменьше, которые называются бронхами. По ним воздух и попадает в легкие А что там? Внутри лёгких трубки бронхов ветвятся на множество мелких трубочек, каждая из которых заканчивается крохотным пузырьком альвеолы. Стеночки у пузырьков очень тонкие и обплетены густой сеткой кровеносных сосудов. Когда воздух попадает в эти пузырьки, кислород, который в нем содержится, легко проникает через стенки альвеол в кровеносные сосуды. И там его гемоглобин к себе прицепляет. Правильно. Одновременно из крови в альвеолы уходит другой газ. Углекислый И мы его выдыхаем. Правильно. Если слишком долго оставаться в закрытом помещении, в нем накопится много углекислого газа, а кислорода, наоборот, станет меньше. Воздух станет душным. Так надо проветрить комнату, чтобы не дышать плохим воздухом. Молодец, Чевостик. А еще запомни, что воздух, загрязнённый пылью, выхлопными газами, дымом для нас просто вреден. Об этом легко догадаться. Такой воздух вдыхать неприятно, можно даже закашляться. Верно. Кислорода в таком воздухе меньше, да и трудно ему из альвеол в кровь попадать. Из задымленного воздуха на стенке альвеол оседает липкая смола. Но представь, бывают люди, которые добровольно вдыхают дым с гарью и ядовитыми веществами. Ой, кто же так делает? Курильщики. Зачем же они себе вредят? Может, просто не понимают? Кто-то и правда не понимает, а кто-то настолько привык, что ничего с собой поделать не может. О таком человеке говорят, что он раб своей привычки. Ну нет, я себя так глупо вести не буду. Лучше в лесу погулять. Там такой воздух приятный. Не люблю я душных комнат, не люблю табачный дым. Лучше лёгкие наполнить свежим воздухом лесным.